Должно быть по футбольной стипендии, предположил Николас. Апартаменты оказались двухкомнатной квартиркой, небольшой, но вполне комфортабельной. Правда, вид из окон был так себе, на хозяйственные постройки. Развешивая в шкафу вещи, Клава попросила. «Вы уж, Николай Александрович, помягче с Мирочкой, без строгости. Такая девочка хорошая, деликатная. Не обвыклась ещё здесь. У нас в обслуге все ее, знаете, как жалеют». «За что же ее жалеть?» – удивился Фандорин. Дай бог всякой девочке расти в таких условиях. Горничная аж рубашку уронила. Всякой? Да вы что? Над Мирочкой вся страна слезы лила. На лице гувернера отразилось полнейшее недоумение, и Клава шлепнула себя по лбу. Ах, да, вы же англичанин. Очень уж чисто по-русски говорите, я и забыла. Надеюсь и жди, наверное, не смотрите? Это ток-шоу, да? Нет, я телевизор почти не смотрю, только новости по шестому каналу. И газет наших не читаете? а Мирочки писали комсомольский москвич. Факты и аргументы. Фитилек. Да все писали. Ника виновата развел руками. Нет, я этих изданий не читаю. Только газету Таймс. И просветлев, вспомнил. Еще иногда еженедельник Эрос. А, тогда понятно. Протянула Клава и отвернулась. Кажется, Николас безвозвратно погубил себя в ее глазах. Она быстро закончила свою работу и вышла, даже не попрощавшись. Ну и ладно. Фандорину сейчас было не до ханжеских предрассудков, обслуживающего персонала. Он встал у окна, попытался собраться с мыслями. Итак, пропуск в ад получен. От того, что это место скорее напоминает рай, только хуже. Тогда получается, что он прислан сюда соглядатаем от сатаны. Никаких инструкций или заданий Николасу не дали. Только устроиться гувернером и все. Но телефон ему выдан не случайно. Скоро он зазвонит, можно в этом не сомневаться. Неизвестно, чего именно потребует Жанна от своего агента, но это наверняка будет нечто, несущее обитателям утешительного беду. Короткий стук в дверь. Снова вошла горничная. Положила на стол какую-то папку, сухо сказала. Хорош учитель, не знает, кого учить собрался. Вот, почитайте. Это я подбираю публикации, про мирочку". И с надменным видом, Удалилось. Фандорин развязал тесемки. Увидел сверху женский глянцевый журнал ка, -ка, -ка». На обложке робко улыбающаяся мира. И крупно анонс «Миранда Куценко. Золушка наших дней». Сел в кресло. Стал читать. Фея приехала на «Мерседесе». В детском доме райцентра красно таких девочек и мальчиков больше двух сотен. Большинство попали сюда совсем крошками, прямо из дома малютки. Детский дом или интернат – слова неправильные, обманные. Не нужно стесняться названия «сиротский приют», потому что именно этим святым делом здесь и занимаются. Дают приют сиротам уж как могут. У этих детей никогда не было настоящей семьи. Они всегда носили только казенную одежду и питались только казенной пищей, увы, скудной, потому что область здесь бедная, дотационная, И своих сироток ей быловать особенно не на что. Но чем суровее и безрадостнее реальная жизнь, тем больше человеческая душа стремится к полету, к мечте, к несбыточному. И каждый из маленьких жильцов приюта, конечно же, грезит о том, что родители его не бросили, а потеряли, что они ищут свое драгоценное детитко и однажды непременно найдут. Сколько трогательных, наивных и совершенно фантастических историй питали крашеные масляной краской стены спален. О папах-разведчиках, о мамах-актрисах, о роковых подменах в родильном доме. Как рассказал автору этих строк директор красно краснокоммунарского детдома Мавсисян, обычно такого рода фантазии иссякают к 13-летнему возрасту, когда подрастающий человечек начинает готовить себя к реальной взрослой жизни. Иссякают, но не исчезают совсем. Они продолжают жить, на самом донышке юного сердечка. О, как всколыхнулась, забурлила вода в этих глубоких омутах после чуда, которое произошло в тихом волжском городке. Сказка спустилась с небес на землю и озарила жизнь всех сироток нашей бескрайней страны волшебным светом надежды. И рассказывать эту историю нужно именно так, как сказку. Жила-была на свете девочка с чудесным именем Миранда но кроме звучного имени, ничегошеньки у нее не было. Даже отца с матерью. Росла она, как травинка в поле. Мамина ласка и папина забота